Фотография ничего не доказывает, а вот убийство Ольги сразу ставит Лужина в очень скверное положение. И само по себе, и как доказательство того, что год назад речь шла вовсе не о несчастном случае. Согласен. Я бы, кстати, на Юру внимание обратил. Он был в ночном клубе и мог сделать фотографию, а также мог узнать о квартире, где Лужин развлекался. Но... Цыпин заинтересован в том, чтобы у Лужина не было неприятностей, а Юра... В чем там заинтересован Цыпин, мы знаем лишь со слов приятелей бизнесменов. А преданность Юры наблюдали час назад, в знак большого уважения к хозяину и другу, он спит с его женой. «Да уж», — вздохнула я, — «и что теперь делать?» Работать, как бы горько это ни звучало, но для начала поболтаем с одним дядей. «Что за дядя?» «Скоро сама увидишь». Стало ясно, что сейчас лучше помолчать. Я пялилась в окно и гадала, куда мы едем. Минут через двадцать выяснилось, мы возвращаемся в наш офис. По крайней мере, двигаемся в том направлении. Но за два квартала до конторы Владан вдруг свернул. Мы проехали до конца переулка, узкого, грязного, и остановились возле двухэтажного дома, который выглядел так точно вот-вот развалится». В доме четыре квартиры, если верить табличке над дверью подъезда. Владан с сомнением взглянул на меня и сказал: "Может, ты в машине посидишь, а я тебе обо всем интересном потом расскажу." Ты обещал, напомнила я, что я обещал, что скоро я все сама увижу. Давай показывай. Владан тяжело вздохнул, сказал: "Пошли", и тут же погрозил мне пальцем. «Не вздумай вмешиваться! Уволю без предупреждений!» Начало было интригующим. Вслед за Владаном я вышла из машины, он, игнорируя подъезд, пошел во двор. В торце дома тоже оказалась дверь, вросшая в землю почти на четверть. Открывалась она вовнутрь, а чтобы земля за порог не сыпалась, его подняли вровень с землей, оттого дверь казалась не дверью, а каким-то лазом. Вела она в пристройку, которая в любой момент могла рухнуть от ветхости. «Маловероятно, что здесь жили люди, то есть любой здравомыслящий индивид ни за что бы в это не поверил. Но за последнее время я много чего здесь насмотрелась, и жильем, которое больше похоже на собачью конуру, меня уж точно не удивишь». Владан толкнул дверь, но она оказалась запертой. Он дважды грохнул по ней кулаком, дом сотрясся, а из-за двери послышался недовольный голос. «Кто там?» «Открывай!» – крикнул Владан. Дверь чуть приоткрылась, я увидела мужчину, точнее увидела лишь его лицо в образовавшейся щели, бледное, очень худое, с воспаленными мутными глазами. Владан нетерпеливо пнул дверь ногой и вошел в жилище. Мужчина от удара отлетел на пару метров, не удержался на ногах и неловко повалился на пол. «Не ушибся?» – с преувеличенной заботой спросил Владан. Схватил его за шиворот и заставил подняться. «Ты чего?» – испуганно спросил тот, а Владан усмехнулся в ответ. «Есть разговор». «Хорошо, давай поговорим. Зачем же сразу дверь вышибать? Дверь денег стоит. Твоя нет». Тут я с Владаном была совершенно согласна, хотя его методы у меня одобрения не вызывали. Пристройка оказалась чем-то вроде прихожей и летней кухни одновременно. Слева стояла двухкомфорочная плита и газовый баллон. Шкаф, ровесник моей бабушки, стол и три стула. Удивляло то, что, несмотря на крайнюю бедность, если не сказать нищету, здесь было чисто. «Где твои парни?» – спросил Владен, как и я, оглядываясь. «Зачем они тебе?» Марич с ответом не спешил, мужчина пожал плечами и добавил. «Шляются где-то? Ты же знаешь, детям лишь бы дома не сидеть». «Точно, особенно в таком доме и с таким папашей. Ладно, сейчас сами прибегут, кто-нибудь донесет о моей машине возле дома». «Зачем пришел?» В голосе мужчины появилось беспокойство, быстро переходящее в панику. «Теперь хозяина жилища я хорошо видела, высокий, очень худой». Он производил впечатление тяжело больного. Руки бессильно свисали, он горбился, а через мгновение зашелся в тяжелом кашле. Держась левой рукой за грудь, он открыл дверь, обитую старым ватным одеялом, и мы друг за другом вошли в комнату, которая была и гостиной, и спальней, и столовой, то есть единственным помещением, не считая летней кухни, где обитала семья. Окно с прогнившей рамой завешано тюлем, в некоторых местах аккуратно заштопанным. В небольшой нише у противоположной стены стояла кровать, на которой хозяин, судя по всему, лежал до нашего прихода. Кровать была разобрана, рядом на тумбочке работал телевизор, диван, кресло у окна, шифонер, наверху которого лежали чемоданы, старые, как все вещи в этом доме. Постельное белье давно потеряло цвет от стирки, но было чистым. В общем, человеческое достоинство здесь не теряли, хотя давалось это нелегко. Мужчина опустился на диван, торопливо застелив постель пледом, и единственной более-менее новой вещью. Владан привалился к стене возле двери, предпочтя стоять, а я, толком не зная, что делать, устроилась в кресле. «Говорят, ты губей сильно задолжал», – произнес Владан, мужчина испуганно вскинул голову. «Кто говорит?» «Люди?» «Ничего я ему не должен. Все отдал до копейки. Не веришь?» «Почему верю? Мне только интересно, где ты взял пять тысяч долларов?» «Столько с процентами набежало. Неожиданное наследство?» «Друзья помогли родственники. У тебя нет друзей. И родственников тоже нет». В этот момент дверь распахнулась, и в комнату буквально вбежали двое молодых людей. «Арсенчика я знала». Его брата недавно видела в компании губы. Он был лет на пять старше, такой же длинный, худой, как и брат. Зачем пришел? Переводя взгляд с Владана на отца и вздохнув с заметным облегчением, спросил он. Не зная, что он ожидал увидеть, но то, что Владан стоит, привалившись к стене, довольно далеко от родителя, вызвало у парня преждевременную радость. Поговорить, пожал Владан плечами. «Пока разговора не получается. Придется всерьез заняться вашей семейкой». «Не трогай отца!» – сказал младший. «Он болеет!» «Ширнуться не успел? Бывает!» «Ты зачем пришел?» – тише и с куда большим беспокойством повторил вопрос старший. «А ты не догадываешься?» «Нет». «Тогда спросил своего брата, кто его надоумил участкового убить». Арсен, побледнев, отступил на шаг, в панике, косясь на брата. «Ты что говоришь?» «Машину угнал, да, плохой поступок. Человека сбил, потому что управлять машиной не смог. Очень плохо. Большой грех, и участкового жалко, хороший был человек. Но Арсен ненарочно!» «Ага», – кивнул Владан. «Еще неделю назад твой папаша Губе был должен пять тысяч баксов». Даже если вас троих продать вместе с вашей халупой, столько не соберешь. И вдруг выясняется, что отец с губой расплатился. Буквально на днях. Я вашему папаше все кости по одной переломаю, пока не скажет, где деньги взял. «Я в полицию сообщу», – испуганно сказал младший, сам не веря в подобное. «Лучше участковому», – хмыкнул Владан. В два шага преодолел расстояние до дивана, Ухватил родителя за волосы и приложил голову к стене. Крепко приложил. Арсен хотел броситься отцу на помощь, но брат его остановил. Владан повернулся к ним и сказал. «У меня есть свидетель. В машине были двое». Это явилось для меня новостью. Я с неудовольствием смотрела на Владана, мог бы и предупредить. А потом подумала, вполне возможно это Блев. Но семейство об этом не знало, а выглядело оно очень убедительно. Жду от вас чистосердечного признания и без глупостей. Убийство участкового, преступный сговор потянет на пятнашку, как минимум. Папаша загнется в тюрьме в первые полгода. Арсенчику тоже не отвертеться. Между убийством по неосторожности и преднамеренным убийством – большая разница. Отправишься в колонию, как миленький. «За рулем был я», – вдруг сказал старший. «Все нечаянно получилось». С управлением не справился. Арсен хотел помочь, на себя взял. «Уже лучше», — кивнул Владан. «Кто приказал? Губа?» В комнате повисла тишина. Отвечать никто не хотел. «Кивните, если языки вдруг отсохли. Давай ты, Артур», — Губа сказал. «Сделаешь дело, и твой отец мне ничего не должен». «Причину такой немилости к участковому случайно не сообщил?» Сказал одному человеку, он очень мешает. Вчера еще денег дал. Немного, с трудом сглотнув ком в горле, произнес Артур. Отец ни при чем, он даже не знал. Я виноват, а брат глупый, помочь хотел, мою вину взял. Ты мне не вкручивай. Все вы отлично придумали, и участкового убили, и от наказания ушли. Хорошие у тебя сыновья... Наклоняясь к папаше, с усмешкой продолжил Владан. «Смелые, благородные. Наверное, потому что отец такой. Воспитал правильно. Есть же сволочи, что последнюю копейку на наркоту спустят. А ты нет. С утра до вечера работаешь, чтоб двух парней поднять. Только о них и думаешь. Поэтому им и не приходится людей убивать, чтоб спасти дурака родителя, которого все равно за долги кончат. Не сегодня, так завтра». «Я ничего не напутал?» «Я больной человек!» – захныкал тот. «Что я могу?» «Отстань от него!» – пробормотал старший и спросил, отводя взгляд. «Ты нас сдашь?» с минуту молчал, разглядывая свои ботинки. «Нет!» – ответил резко и, схватив родителя за шиворот, стряхнул. «Не сдам!» «При условии, что ты, счастливый отец, с наркотой завяжешь!» Посадить я вас всегда успею. Не за это, так за что-то другое. Или прикопаю тебя где-нибудь неподалеку. Может, тогда у твоих парней появится шанс. С сегодняшнего дня я с вас глаз не спущу. В наступившей тишине Влада направился к двери. Само собой, я к нему присоединилась. Уже возле машины он сказал, глядя куда-то в сторону. «Твоему Егору уже не поможешь». «Я все понимаю». Торопливо кивнула я в ответ. «Убийца должен сидеть в тюрьме, с этим не поспоришь. Но если старший брат окажется в местах не столь отдаленных, младшему с таким папашей долго не продержаться. Как только ему исполнится шестнадцать, он тоже сядет. Может, даже раньше. Отца в один прекрасный день найдут на местной свалке с проломленной башкой, а в их хибаре поселится еще одна семья с беспросветным настоящим». И еще более беспросветным будущим. Я вовсе не была уверена в том, что Владен поступает правильно. Точнее, была уверена, что поступает неправильно. Потому что убийство – это убийство. И убийца обязан ответить, даже если его намерения были самыми благородными. Но я его понимала. «Поедем к Губе?» – спросила я с улыбкой чтобы избавиться от тяжести в груди и избавить на нас их от обсуждения очень непростой темы. Наваляем ему как следует, и он расскажет, что это за таинственный тип, которому Егор помешал. Владан закатил глаза и головой покачал, демонстрируя свое отношение к данному предложению. «О губе забудь. Он очень мстительный тип, к тому же нервный. Участкового убили, в этом нет сомнения. Вопрос за что?» «Ясно, за что? Это как-то связано с трупом, найденным в доме». Мы сели в машину, Владен завел мотор, но трогаться с места не торопился. «Мы занимались убийством семьи Гавриловых, я же тебе рассказывала. Егор хотел посмотреть в архиве то старое дело. Что-то он там сумел обнаружить». «Сомнительно. Если он просто заглянул в архив, как об этом узнали те, кто заинтересован в сохранении старой тайны?» «Тогда что?» «С кем-то он встречался?» Потеряв раздумье подбородок, ответил Владан. «И встреча эта стала для него роковой, как пишут в романах». «Ты читаешь романы?» «Конечно, и тебя научу». «Если здесь замешан губа, логично предположить, что человек, который старался скрыть старое убийство, до сих пор живет в этом районе», — решила я блеснуть дедукцией. «Не обязательно». Губа в городе – личность известная, в определенных кругах, конечно. Хотя, возможно, ты и права, учитывая вчерашнее дурацкое нападение. «Ты имеешь в виду...» «Не похоже, что меня собирались убить», – хмыкнула я. «По-моему, сумка их куда больше интересовала». «Что меня не может не радовать. Что ж, сегодня у тебя короткая смена, а завтра выходной». «С какой стати?» – возмутилась я. «Мне надо кое с кем встретиться». «Отлично, я поеду с тобой». Владан взглянул с неудовольствием. «Достаточно того, что ты и так везде со мной таскаешься. Одни твое присутствие легко переживут, но есть люди...» «Перед которыми тебе за меня неловко?» – съязвила я. «Есть люди», – с преувеличенным спокойствием произнес он, «кому по долгу службы положено молчать о том, что они подружески непременно мне сообщат, и подставлять их последнее дело». «Мужской разговор с глазу на глаз», – вздохнула я. «Именно. Посмотрим, что там в старом деле. И нашими бизнесменами придется серьезно заняться. А тебе пока не худо бы у отца пожить. С какой стати? Ему будет приятно, а ты выполнишь дочерний долг». «Ладно, побуду у папы», – милостиво кивнула я. «Только не забывай мне звонить». «Ну, если и забуду, уверен, что ты напомнишь», – хмыкнул он. И мы поехали в офис, где вскоре и простились. По дороге домой, размышляя о событиях этого дня, я внезапно подумала о бывшем. Не просто так подумала. Явилась мысль, что таинственным некто, обратившимся к губе, вполне, может быть, он. И если бы речь шла о ком-то другом, подобное умозаключение я признала бы глупостью, чем мог участковый досадить за Белину. Но, хорошо зная бывшего, спешно отмахиваться не спешила. На нашу дружбу он внимание обратил и в восторг от нее не пришел. О чем высказался предельно ясно. Что дальше происходило в его извращенном сознании, можно лишь догадываться. Сама толком не зная, зачем это делаю, я набрала номер его мобильного. Два моих звонка Забелин проигнорировал. Что только укрепило стремление дозвониться во что бы то ни стало. На третий раз я услышала его голос. «Изнываю от любопытства, зачем я тебе вдруг понадобился?» «Надо поговорить». «Да неужели? О чем?» «Ладно, приезжай ко мне вечером, поговорим, если хочешь». «К тебе не хочу». Тут я обратила внимание на звуки, сопровождающие наш разговор. Явило смысл, что забелен в кафе или ресторане, время подходящее. «Где ты сейчас находишься?» «Хочешь испортить мне обед?» – хмыкнул он. «Значит, я права». И добавился вздохом ⁇ Ладно, ресторан Панорама, имей в виду, у меня мало времени ⁇